Год 1809. Декабрь, 31. Вечер. 35 сановникам вручены повестки собраться 1 января в 8 часов 30 минут в одну из зал Шепелевского дворца. Год 1810. Январь, 1. 9 часов утра. Государь держит речь перед новособранным Государственным Советом. Каким образом в государстве, столь обширным, Разные части управления могут идти спокойностью и успехом, когда каждая движется по своему направлению, и направление сии нигде не приводит к единству. Одно личное действие власти не может сохранить всего единства. Сверх всего лица умирают, одни установления живут и в течение веков охраняют основания государств. Отношения с сословием были делом важным. Но куда важнее было для царя другое. Что значит учредить орган предварительного рассмотрения законов, превратить кабинет министров в верховный правительственный орган, разделить все отрасли власти на четыре соподчиненные ступени? Это значит не просто полностью поменять структуру правления империей, не просто задеть интересы аристократии, но разом переменить все социальные роли, в том числе роль монарха. Царь не мог этого не понимать. Понимая, не мог не тревожиться. Недаром столь тщательной и столь тесной была совместная в ноябре-декабре почти ежедневная работа проектанта и прожектера, спиранского и царя, над преобразовательными бумагами. Год 1810. Январь, 23. Наполеону отказано в руке Анны Павловны. Предлог – молодость невесты. Не ранее, чем года через два. Январь, 26. Наполеон подписывает брачный договор с Марией Луизой избрав тем самым союз с Австрией, но не с Россией. Конвенция о Польше им не ратификовано. Путь к предстоящей войне открыт. Спиранский додумывал до конца все, но не все до конца договаривал и не во всем признавался даже самому себе. Прежде всего в том, что предложенная им система, придя в движение, обессмыслит не только аристократию, не только самодержавие, но и в целом империю что при современном ему состоянии человечества есть только две возможности общественного устроения демократический баланс общественных интересов взаимное равновесие политических полюсов и центрремительность империи державная сосредоточенность царства то есть америка и россия и если отказываться от второго нужно решаться на первое и если избирать первое нужно готовиться к утрате 2 иначе Или произойдет сметающее все на своем пути революция, в зазор между Америкой и Россией вторгнется франции образца 1789 если не 1793 -го года. Или получится нечто третье, именно то, к чему клонили реформы Спиранского. Точнее, Александровские прожекты, Спиранским оформленные неполноценная демократия, неполновесный монархический авторитаризм, не ограниченные конституции самодержавия, а стройно запутанное царство бюрократии, подобно немецким водяным часам, где не поймешь, как вода перетекает по многочисленным стеклянным трубочкам, не уследишь за тем, откуда вдруг она вырывается, чтобы с шипением обрушиться вниз и вновь булькая устремиться наверх, никуда не исчезая и ниоткуда не берясь. Вращение в пустоте, шелест входящих и исходящих бумаг, записок, докладов, поправок, уточнений. Спиранский, не в пример царю, по своим личным пристрастиям не был республиканцем. Его управленческим идеалом, подобно Лагарпу, до конца жизни оставалась конституционная монархия, в которой уравновешена единоличная воля царя и коллективная воля представительных органов. Впоследствии он сумел внушить этот идеал наследнику русского престола Александру Николаевичу. Тем более Михаил Михайлович не строил личных заговоров против Александра Павловича и отнюдь не метил в первые русские президенты. В отличие от царя, которому, если не формально, то по существу готовилась именно такая роль. Да, царев-помощник мог в раздражении заметить, что с управлением России не только он спиранский, но и любой природный русский справился бы лучше, чем немец царь, который все делает наполовину, слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым. Да, он был готов получать в свое распоряжение конфиденциальную информацию, адресованную непосредственно государю. Но бесполезно искать в этих проступках признаки морального покушения на монаршие прерогативы. Тут дело в другом. Просто последовательный ум реформатора бесконтрольно проникал дальше запретной черты. Спиранский сознавал, не признаваясь, что вселенная российской власти в случае успеха затеваемого дела станет вращаться не вокруг Романовых, а вокруг Спиранских. А поскольку в его футуристической голове преобразования давно уже совершились, постольку и вел он себя соответственно. В какие бы формы ни облекался стройц цивилизованных бюрократов, в незримом центре бюрократического круга всегда будет находиться его величество-письмоводитель, его святейшество-стряпчий, его высокопревосходительство-государственный секретарь. Секретарь государства. Год 1810. Февраль, 2-е. Особым манифестом ассигнации признаны государственным долгом. Выпуск их прекращен. Государственные расходы сокращены, налоги увеличены.